Глава пятьдесят четвертая Почти без сна, влажная жара, Нескончаемый шум за окном. Тунисцы превратили ночь в день, а день в ночь. На полуденном зное они крались по улицам, как тени, А с наступлением темноты оживали. Морец приспособился к их ритму, Плыл в людском потоке по Медине, причаливая к прилавкам с едой и кальянным, мечтая потерять себя. Ежедневно, жадной тенью, он таился в машине неподалеку от дома Амаль. Профиль ее передвижений непредсказуемый. Обычно с кем-то, редко в одиночку, партнера нет. Ее друзья — мужчины и женщины. Поздние ночные встречи — Распорядок дня нерегламентированный, множество телефонных звонков. Только ему она не звонила. Мориц использовал это время для продвижения бизнеса. Его боссы проделали отличную работу, разослали брошюры, вели телефонные переговоры, предупреждали о его приезде. Первым клиентом стал фотомагазин на проспекте Свободы. Владелец Ламин Аттиа был приятным пожилым господином, сидевшим в своем ателье в окружении свадебных фотографий и портретом в золотых рамках. Если немцы выбирали для фона пляжи с пальмами, то местные жители любили водопады и альпийские панорамы. Мсье Аттиа запросто мог быть старым мистером Сарфати с улицы Яффо в другой версии его жизни. Он представил морицу своего сына Мухаммеда, который должен теперь перенять магазин. Они легко понимали друг друга на смеси ломаного французского и вкраплении немецких слов. «Руди Феллер», «Бавария Мюнхен», «Мерседес» — это был мостик. Бизнес в арабском мире хорош тем, что он никогда не бывает просто бизнесом. Мсье Атиа пригласил Мореца домой, представил его друзьям и родственникам, Это было признание его присутствия здесь, о чем узнавали и другие. Один контакт приводил к другому, никто не задавал бестактных вопросов. Он был просто Морец, л'Альман, немец. Еженедельно Морец отправлял отчет Ронни. Зашифровывал, фотографировал и отдавал пленку стюардессе Air France, которая передавала ее своему знакомому в Париже. Только заручившись доверием Амаль, Морец сможет выйти на главные цели. Все, кто входил в «Черный сентябрь», были в расстрельном списке. Морец размышлял, как бы ему устроить вторую случайную встречу, когда в его комнате зазвонил телефон. — Месье Раенке! Пришла дама, которая хочет с вами поговорить. — Как ее зовут? — Просто дама. — Скажите ей, что она может подняться. — Нет, сэр, она хочет встретиться с вами в баре. Амаль в неброском летнем платье сидела на одном из диванов, а рядом с ней Элиас. — Скажи бонжур, мсье Морицу. — Бонжур, мсье. Мальчик встал и открыто посмотрел на него, уверенно, но не без напряжения, словно мать подготовила его к встрече, смысл который он не понимал. На мальчике были вельветовые брюки, рубашка и полуботинки. Он казался хорошо воспитанным, лишь иногда на лице проскальзывало озорство. Когда Морец опустился в кресло рядом с диваном, Амаль пересадила сына между ними, словно желая показать Морицу, что встреча ради ребенка, а не для нее. Официант принес воду, Бар отеля «Можестик» был одним из немногих мест, где в Рамадан еду подавали в течение дня. Ни слова о Мюнхене, ни слова о Халиле. Морец спросил мальчика о школе, а затем перевел разговор на Амаль. Она работает секретаршей в ООП. Она этого не скрывала, наоборот, гордилась. В Бейруте она пыталась возобновить учебу в медицинском институте, но государственный университет не принимал палестинцев, поскольку в Ливане им запрещено работать по таким престижным профессиям, как врач, юрист или инженер. Поэтому она работала секретаршей в разных местах и копила деньги на учебу в Бейрутском американском университете. Затем началась гражданская война. Пытаешься воспитать своего ребенка в любви – и не можешь объяснить ему, почему мужчины на улице стреляют друг в друга. Христиане против мусульман. Халиль был мусульманином, но для нас религия не имела значения. В знак протеста студенты сожгли свои удостоверения, где было вписано их вероисповедание. «Кто я, мама?» – как-то спросил Элиас. И «Я сказала, если тебя спросят, отвечай, я палестинец». Амаль изучала внутреннюю гармонию, противоречившую ее изломанной биографии. Ее несгибаемое самообладание непреодолимо притягивало мориться. «Возможно, потому, что в нем самом не стержня», — подумал он. «Тем более сейчас. Сложная хаотичная структура, скреплявшая его изнутри, уже грозила рассыпаться. А еще, возможно, и потому, что Ясмини... При ее внешнем сходстве с Амаль всегда не хватало этой цельности. Есмина была хаосом с самого начала, а он пытался упорядочить ее. И когда они наладили подобие размеренной жизни на улице Яффо, тревога, что разъедала Есмину изнутри, вырвалась и все разрушила. Ей не хватало связи с твердой почвой, которую она восполняла силой воли. но никакая воля не могла справиться с бурями в ее душе. Амаль же, напротив, всю жизнь несет в себе стены родного дома. Несмотря на все потери, ее внутренний каркас не тронут. — Как поживает твоя семья? — спросил Морец. — Моего брата освободили. К нему перешло папина дело. Женился трое детей. — Рад слышать. У тебя есть фотография? Она открыла бумажник и показала фотографию Джибриля с женой и тремя дочерьми, снято в фотостудии на фоне эффектного фотофона. Но то были не водопады и не пальмы, а купол скалы. Красивые, выглядят счастливыми. Это семейство вполне могло бы появиться в дверях его студии на проспекте Кармель. А твой отец, он побывал в Яффо. «Нет». «Даже погостить?» «Погостить?» — переспросила она с сарказмом. Морец больше ничего не спрашивал, даже о Халили, за что она, похоже, была благодарна. Наконец, ли решила, что разговор окончен, и начала прощаться. Похоже, она посчитала, что обязана представить Морицу своего сына, но без всякого продолжения. Амаль встала, Элиас последовал за ней, и тут морицу повезло. На помощь пришла его профессиональная деформация. Выходя из комнаты, он всегда клал в пиджак карманную фотокамеру на всякий случай. Он достал камеру и протянул Элиасу. — Это тебе. — Нет, мы не можем это принять, — возразила Амаль, впервые потеряв контроль над ситуацией. «У меня их несколько. Это рекламные подарки, правда. Я буду рад, если он увлечется фотографией». Это был серебристый фотоаппарат «Акфаматик», в котором пленка прокручивалась при нажатии на корпус. Камера легко помещалась в кармане брюк. Элиас взял фотоаппарат, не спросив у матери. До этого момента он говорил только когда Амаль ему позволяла и вот впервые что-то решил сам. Морец показал ему, как наводить на резкость, как спускать затвор. Элиас разрывался между послушанием и восторгом. Мать не смогла ему отказать. — Хорошо, но скажи мерси. — Мерси, месье. — Сфотографируй нас, — предложил Морец. «Нет, — Нет-нет. Запротестовала Амаль, но все же уступила. Его первая фотография. «Когда отснимешь всю пленку, приноси ее мне», — сказал Морец. «Отдадим ее в проявку». Он боялся, что Амаль наложит вето, но она ничего не возразила, по крайней мере, в его присутствии. Когда они уходили, у Мореца возникло чувство, хотя и не очень уверенное, что Амаль тоже была рада снова его видеть. Через несколько дней Элиас вернулся. Он не сказал, пришел ли он с разрешения мамы или нет. И вот он стоял среди путешественников и чемоданов перед стойкой консьержа и протягивал Морицу кассету с отснятой пленкой. Он мог бы попросить мать отдать ее в проявку, но почему-то захотел доверить это Морицу. Тот предложил мальчику пойти вместе к мсье Атиа, чтобы проявить пленку и напечатать снимки. «Спасибо, нет», — отказался Элиас. «Мне нужно домой». Морец не настаивал. Попросил мальчика вернуться через три дня, когда отпечатки будут готовы. Тот вежливо поблагодарил и ушел. Его манера двигаться впечатлила Мореца. Элиас шел по вестибюлю, с инстинктивной уверенностью, похожий на кошку, внимательный, наблюдающий за всем вокруг, совсем никак другие дети его возраста. Морец попытался представить его детство в Бейруте. Каково это — расти в окружении снайперов? Элиас вернулся вместе с Амаль, как будто она хотела исправить ошибку. Все вместе они отправились к мсье Аттия на улице Свободы. Амаль настаивала, чтобы заплатить за фотографии, но Аттиа не принял от нее никаких денег. «Друзья мсье Морица и его друзья», — объявил он, торжественно вручая Элиасу конверт со снимками. Элиас вежливо, даже почтительно поблагодарил его, похоже, чувствуя, что его матери неприятно быть в долгу у Морица. «Открой!» — попросил Морец. Элиас достал фотографии, и Морец был искренне поражен. В снимках присутствовало то неуловимое, что у самого Мореца уже ушло. Морец заранее понимал, что станет хорошим кадром, и нажимал на спуск, но Элиасу удавалось увидеть то, что Морец перестал замечать. Мессия Атиа предложил Элиасу показать свою студию. Мальчик посмотрел на Амаль, та не возражала, и Мессия Атиа взял его за руку. «Он похож на своего отца», — сказал Морец. Амаль кивнула. «Где он сейчас?» «Они убили его». Морец заметил, как на ее шее напряглась вена. Затем она рассказала об их жизни в городе, ставшем линией фронта, в котором надежда боролась с отчаянием, жажда жизни с варварством, а красота с упадком. Бейрут — город лихорадки и нежности. Родители Халиля жили в одном из лагерей палестинских беженцев, которые превратились в городские кварталы — в Шатила. Там Элиас появился на свет, у Амаль и Халиля не было ни документов, ни денег, ни свидетельства о браке. но они любили своего сына. «После родов, — рассказывала Амаль, — к нам пришла пожилая женщина, ум Маджнуна, гадалка по ладони. Она взяла нас за руки и сказала мне, «Тебе повезло, дитя мое, у твоего жениха три жизни, у тебя только одна, поэтому он будет защищать вас». Мы сочли это суеверием. Месяц спустя Халиль потерял свою первую жизнь. Помнишь, как израильтяне уничтожили штаб-квартиру Народного фронта в Бейруте? Морец, конечно, помнил. Операция «Гнев Божий», 1973 год. Халилю повезло. Когда израильтяне напали, он ненадолго отлучился в аптеку чтобы купить лекарства для ребенка. Все его друзья были убиты. Он работал на НФОП. Иногда что-то писал и переводил. Он же не мог больше учиться. Он зарабатывал на стройке, платили в черную. Но мы нашли уютную маленькую квартиру благодаря моей тете. Нам было хорошо. Элия ходил в школу в Шатиле. Затем началась гражданская война. Жизнь превратилась в безумие. Нельзя было сходить за молоком, чтобы тебя не обстреляли снайперы. Халиль потерял работу и присоединился к боевикам. Мы должны были защищаться. Его приняли в подразделение 17, телохранителем. — У кого? — Тебе что-нибудь говорит имя Али Хасан Саламе? Морец покачал головой. но, разумеется, имя это он знал. «Приемный сын Арафата. Плейбой из «Черного сентября». Одной рукой обнимает мисс Вселенную, в другой держит автомат Калашникова. Наша квартира находилась на улице Верден, недалеко от дома Али Хасана. Халиль должен был дежурить в то утро, но не пошел. Накануне вечером они поссорились». Али Хасан вел тайные переговоры с ЦРУ. Халили это возмутило. В тот день он наконец-то занялся починкой сломавшейся стиральной машины, и тут на улице раздался взрыв, бомба в машине. Повлетали стекла во всех окнах, осколки по всей квартире. Мы побежали вниз. Улица была как поле боя. Али Хасан мертв. И четыре его телохранителя... в том числе заменявший Халиля, наш хороший друг. Вокруг тела случайных прохожих. Кого-то удалось спасти, но не всех. В тот день я сказала Халилю, остановись, умоляю тебя. Он ответил, мы в эпицентре войны, кто еще нас защитит? Амаль рассказывала спокойно и бесстрастно, не спуская глаз с Элиаса, которому старый отец что-то объяснял про свой фотоаппарат. По телевизору шла реклама с музыкой. «А потом?» — спросил Морец. «В 82-м израильтяне вторглись в страну. Они заставили ливанцев выгнать ООП. Мы с Халилем должны были отправиться на одном из кораблей в Тунис». Но Халиль не хотел бросать своих родителей, они все еще жили в лагере. Я ожировалась уехать, не ради себя, чтобы у Элиаса была нормальная жизнь. Халиль спрашивал, если наши бойцы уйдут, кто будет защищать беженцев. Мы спорили ночь за ночью, и корабли уплывали без нас. Арафат махал камерам с палубы, выдавая поражение за победу, в этом он мастер. Они дали ему гарантию, что мирных жителей никто не тронет. Затем съемочные группы улетели домой, а через несколько недель произошла резня в лагерях беженцев. Ты наверняка слышал об этом. «Сабра и Шатила». Морец вспомнил, как выключал международные новости, потому что больше не мог выносить этих кадров. Телевизор сделал людей черствыми. Ведь казалось, что мир состоит из одних ужасов. Но некоторые события прорывали безразличие, врезались в память. Такой была трагедия в Сабре и Шатиле. И чем больше Морец узнавал о закулисной стороне этой истории, тем больше приходил в ярость. В тот день Халиль поехал навестить родителей. Никто из них не выжил. Это была последняя из трех его жизней. Амаль помахала Элиасу, который фотографировал месье Аттиа. Он помахал в ответ и сфотографировал ее и Морица. Улыбка застыла на губах Морица. Затем пришла телеграмма от моего отца. Три слова. «Увези Элиаса, папа». Друг достал нам два билета на корабль в тунис и бросила все. Морец молчал. Он хотел подвести к вопросу, был ли Халиль членом Черного сентября, но какое это имело значение? Амаль пристально посмотрела на него, она будто читала его мысли. Мне очень жаль, сказал морец, в то же мгновение осознав, насколько пусто. Развучала эта фраза издевательски, беспомощно. Если бы немецкие власти позволили Амали Халилю закончить учебу в Германии, сейчас бы их семья жила в типовом домике где-нибудь на окраине города. Она врач, он инженер, двое детей. Дикие студенческие дни остались позади, все остепенились, родительские собрания... Гриль с соседями, новый гольф. Ваше пребывание представляет угрозу для внутренней и внешней безопасности Федеративной Республики Германия. Это был неподходящий момент, чтобы задать ей решающий вопрос, имеет ли она отношение к убийству олимпийцев, но Морец не знал, что он вообще может сказать. Амаль пережила такое — что его собственная биография — это череда удач. Он молчал в растерянности. Амаль повернулась к Элиасу. Он показал ей коробочку с пленкой кодок, подарок старика от Теа. Амаль запротестовала и достала кошелек, Аттиа с улыбкой замахал руками. «Ахлан вас Ахлан. «Добро пожаловать!» — сказал он. Когда они прощались у магазина, Амаль напомнила Элиасу, что нужно поблагодарить Морица. «Мерси, Она посмотрела на Морица и спросила. «Что ты делаешь в Идальфитр?» «Я еще не знаю». «Ты не можешь оставаться в этот день один. Приходи к нам. Я приглашаю на ужин нескольких друзей».